«Глава четвертая. Капитан аль мой капитан. Бездушная оказалась не бездушная. А еще она говорящая», — доложил самый смелый из зеленых, вообще как-то не по земному уставу. «Но, видимо, в этом мире так принято, потому что темная фигура этим удовлетворилась и стремительно метнулась ко мне, выбросив из-под плаща руку. Хотя нет, какая это рука? Лапу? Мохнатую когтистую лапу». и схватила меня ею прямо за шею. Я тут же вцепилась в жуткую конечность обеими руками, пытаясь ее от себя оторвать. Очень хотелось вернуть возможность снова вдыхать воздух. «Меня прислала Исида! Нельзя меня убивать!» — захрипела отчаянно. Повторяюсь, конечно, но вроде это работает, так что не грех. Попыталась для убедительности еще заглянуть под капюшон, чтобы пронять капитана жалобными глазами, но... Оттуда сверкнули лишь две светящиеся жёлтые точки. Стало ли мне ещё страшнее? Не то слово. Безумно страшнее. Не просто страшнее, а прямо жутко стало. Что это за тварь такая управляет кораблём? На лбу выступила испарина, в горле пересохла. Но не в моём характере сдаваться. Я приготовилась дорого продать свою жизнь и, если что, даже кусаться. Однако капитан душить меня, видимо, пока не планировал. Кровь в висках отмеряла удары, но смерть не наступала. Пульс, что ли, проверял так? Возможно. Метод пугающий, но известный. Хватка ослабла. «Мырх, отправь молнию в ракет, прямиком в совет Альф. Пусть они сами решают, что с ней делать», — проговорил капитан бесстрастно, даже не повернув голову в сторону того самого мырха. И, перехватив меня за шкирку, как какого-то котенка, потащил в неизвестном направлении. Жалко, что не за борт. Может быть, я бы выплыла. Так-то я неплохо плаваю. Ну и слава богу, что не в трюм к -лодкам. Это бы было совсем не весело. К великому счастью, туда он меня возвращать не стал, а втолкнул в какую-то каюту и тут же ушёл, заперев дверь. Я проверила, замок не поддался. Оставшись одна, рухнула настоящая у заваленного бумагами стола грубый деревянный стул и закрыла лицо руками, пытаясь пальцами загнать слезы обратно. «Ну что, Дарина, разведала? Много выяснила? Молодец!» «Только не плакать, не реветь!» Поморгала еще сильно-сильно, чтобы смахнуть слезы, а потом сделала контрольный щепок руки. Надежда-то умирает последней, вдруг проснусь. Зашипела от боли, в очередной раз не дождавшись чуда и с трудом отогнав подступившую истерику, попыталась порассуждать здраво, разглядывая обстановку. Что ж, тут мне повезло. Каюта явно принадлежала жуткому капитану. На столе валялись книги, бумаги и какие-то приборы. Ну, хоть что-то. Можно проверить, входит ли в функции встроенного в меня переводчика умение читать. Трясущимися руками подхватила одну из бумаг. Это оказалась карта. Пощупала. Похоже, нарисована она на коже. Страшно даже представлять, на чьей. А потом принялась разглядывать изображения и символы. Новость первая. Читать я умею. Слава Исиди, кем бы она ни была. Новость вторая. На этой карте, которая подписана как карта мира, всего один континент. Огромный. С морями, внутри реками, озерами и горами. Но всего один. «Уж не знаю, как это возможно, но я в географии не сильна, так что приняла на веру». Новость третья. Ракат — столица огромного государства, которое выделено на карте красным и занимает две трети всей суши. Не знаю, что это значит, но надеюсь, что раз страна огромная, значит продвинутая. Новость четвертая. Пока изучала мир, окно каюты внезапно впустило в помещение дневной свет. «Похоже, мы выбрались из тоннеля». Задумалась, продолжать бояться или уже бессмысленно. Организм к стрессу к этому моменту немного адаптировался, и бояться мне начало надоедать. Я вообще-то обычно раньше как-то самоустранялась в случаях больших потрясений и наблюдала за происходящим как бы со стороны. Не истерила, не паниковала, а напротив. В таких ситуациях начинала очень чётко и холодно всё анализировать и взвешивать, и искать пути выхода. Потом, конечно, когда всё оставалось позади, меня догонял откат. Непрошенные внезапные слёзы, ночные кошмары, печаль, тоска и поедание вкусностей. Но эмоции были уже не острые, а притуплённые, утратившие глубину за сроком давности. С такими можно жить. Так реагировала моя психика на всё, что её пыталось пошатнуть. Вот и сейчас я начала входить в привычное состояние и приказала себе собраться. Как раз кстати. Дверь в каюту распахнулась, и из-под капюшона безликой фигуры капитана прозвучала короткая. На выход. Задрав подбородок, я расправила плечи и, подчинившись приказу, отправилась на палубу. Мы причаливали в порту огромного диковинного города. Открывшийся с моря вид потрясал нереальностью, но я смотрела на него, как на кадр красочного фильма, восхищенно подмечая детали и отдавая должное создателю этой яркой картинки Город приютился в бухте, защищённой грядой высоких красных гор. Мне со своего места было не разглядеть, почему именно в такой цвет они были окрашены. То ли растительность их наделяла огненным колером, то ли порода. Но на их фоне пёстрый город смотрелся впечатляюще. Он оказался разделён на чёткие цветные сектора с явными красными прожилками-границами. Большой жёлтый сектор через жирную красную полосу соседствовал с зелёным. а тот с коричневым, который передавал очередь синему. Очень красиво. В голубом небе сияло яркое светило, точь-в-точь, точь, как наше солнце. А еще висело несколько напоминавших дирижабли конструкций. Обнадеживало, что на Элмезе развито воздухоплавание. Значит, и канализация с водопроводом есть. Наверное. Окружавшая судно вода осталась по-прежнему сиреневой, только стала светлее. но ну, а причалы, да и сам порт вместе со снующими туда-сюда мелкими фигурками были скучно серыми. Хотя нет, не скучно. Просто серыми. Ведь даже этот нейтральный цвет вписывался в общую картинку удивительно гармонично. Наконец корабль кинул якорь. Мы пришвартовались. У причала судно поджидали несколько таких же, как и матросы, зелёных монстров. А ещё пара... Хм, пусть будет гномов. Они принялись ловко вязать узлами, скинутые из бортов канаты, наматывая их на столбы. И вскоре дело было сделано. Матросы спустили трап. Всё, конец передышки. Капитан, ухватив меня под локоть, не очень-то любезно потащил на сушу, не теряя времени даром. Да и чёрт с ним, перед смертью не надышишься. Сбежала по толстым деревяшкам, едва за ним поспевая. А как только ступила на набережную, тут же со всех сторон послышалось что это «Кто это?» «Как улов, Мэрх!» «Смотрю, нормальный рейс был, эх!» «Бездушных теперь поднимают сразу на корабле?» «Во дела!» «Сколько стоит такая бездушная?» «Куплю на месте, почём отдашь?» «Странная какая! Где в таком виде хоронят?» Любопытные вопросы преследовали нас всю дорогу, пока капитан буксировал меня через порт, и разнообразиям не отличались. Он на них никак не реагировал. Зато я... Я очень хорошо слышала, что аборигены принимают у меня за вещь и чувствовала на себе их липкие оценивающие взгляды, заставлявшие ежиться. Немного расслабиться смогла лишь когда мы вышли на портовую площадь. Ненадолго. Видимо, молния, понятия не имею, что это такое, до адресата дошла. Потому что среди множества транспортных средств, которые я бы обозвала каретами, капитан выбрал одно и целенаправленно устремился к нему. Наша карита была самой большой и впечатляющей, украшенной золотыми изображениями звериных голов и запряженной, не побоюсь этого слова, динозаврами. Вернее, рапторами. Да-да, именно ими. Я примерно таких видела в музее палеонтологии. Жуть. Но не вся. Для того, чтобы распахнуть дверь, капитану пришлось выпростать из-под плаща свою другую руку, чем он очень сильно вновь меня впечатлил. Она была вполне себе человеческой. Мужской, большой, сильной, жилистой. Невольно кинула взгляд на ту руку, что сжимала мой локоть. Потом обратно. Нет, ошибки не было. У капитана была одна рука и одна лапа. Что-то про таких созданий я и фильмов не видела, и книг не читала. Куда же Исида меня забросила, чтоб ей так же весело жилось? Но не время паниковать. Сцепила зубы и безропотно уселась в карету, приготовившись к тряске. Видела я, как эти животные или кто они там передвигаются, в передаче прогулки с динозаврами. ну и тут я ошиблась. Карета внутри напоминала электричку «Экспресс», ну или салон самолёта. Отдельно стоящие восемь кресел в два ряда, с ремнями безопасности. И столик между ними. Да, точно не старинная карета. А двигалось это транспортное средство очень плавно и, кажется, не касаясь колёсами мостовой. Возможно, чудища летели. В окно я посмотреть не могла, его просто не было. Так что приходилось гадать. В голове у меня роилась масса вопросов, но я не решалась их задавать капитану, так как спиным мозгом чувствовала. Не ответит, а, возможно, зарычит. Проверять догадку не хотелось. Мне хватало наблюдения за тем, как он, положив звериную лапу на подлокотник, с легким скрежетом выпускает и втягивает когти. «Спасибочки. Обойдусь без общения». Путешествие заняло около получаса, за которое я успела немного переварить случившееся и прикинуть дальнейшую линию поведения. Исида сказала, «Рабства тут нет. Ты, женщина-хваткая, выкрутишься. Что это значит?» «Я так понимаю, надо быть самой собой и никого не бояться. А на том собрании Альф, куда меня сейчас везут, я просто обязана смело выступать в свою защиту и отстаивать права. Вся загвоздка в том, что я не знаю законов этого мира. Придётся ориентироваться по обстановке». В общем, к тому моменту, как мы прибыли, я была настроена весьма решительно и из транспорта выходила уверенно. Меня даже капитан с его капюшоном и одной лапой пугать перестали. Правда того, что меня ожидало, я совсем не предвидела.